Он поплелся к двери, недовольно косясь на часы. Было 10 часов 4 минуты 38 секунд утра 27 июня 2037 года. Лайл перепрыгнул через банку с краской, и пол загудел у него под ногами. Вчера работы было столько, что он завалился спать, не прибравшись в мастерской. Лакокрасочные работы неплохо оплачивались, но пожирали уйму времени.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 Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громозились курятники, цистерны с водой, торчали флажки скваттеров. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками и винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов.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 «Какими судьбами, приятель?» «Не выспался, Лайл?» «Просто дел по горло». Парень сморщил нос. Из мастерской действительно убийственно несло краской. «Все красишь?» Он заглянул в электронный блокнот. «Примешь посылочку для Эдварда Дертузаса?» «Как всегда». Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. «Если надо, конечно».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 поступал в «Алдискет». Из одной «Барселоны» он переправил столько гигабайтов, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу. Тот установил в его мастерской телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки.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 В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу это пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваттеров. Ведь именно он был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 35-го года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса архиплат в их теперешнем виде.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 Среди прочего в ней оказался кабельный телеприемник. Смешная древность. В Северной Америке чего-то похожего было не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной баскской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему было не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни».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 После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в три часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска неплохо оплачивалась, а ему позарез нужны были деньги. Но, конечно, собственно, к ремонту велосипедов такая работа имела мало отношения. Здесь все диктовалось гордыней владельца, что Лайла совершенно не устраивала.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 Пока дорога вела в гору, он оставался в пелетоне, но потом на целых три минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляшками Даже в дешевой игре, без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини.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 а галстук-бабочка на огромный башмак. «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструмента», Елейно проговорил видеоробот. Лайл ненавидел видеороботов всей душой. Подростком он сам завел такого и установил на телефон кондоминиума. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братьей, выполнял единственную функцию — перехватывал ненужные звонки чужих роботов.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 Я не возражаю против отсутствия партнеров. Просто обидно, что тебе это вообще не интересует. Но, мам, мной тоже никто не интересуется. Никто. Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый». Лайл радостно улыбнулся. «Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам».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 когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ. Да, я работал, но разве я когда-нибудь говорил, что я хочу работать? Я сказал, что я хочу разбираться в велосипедах. А это большая разница. Зачем мне вкалывать, как к какому-то рабу на велосипедной фабрике? Мать промолчал Я ни о чем тебя не прошу, мам».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 Занудый и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать столько политические каналы. Их было три – законодательный, судебный и исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – нафта. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе. Судебный – адвокатским витейством о рынке прав на загрязнение воздуха.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 Удивился Лайл. Я, конечно, не историк, но карту с американской аляской не видел. Надо же, у вас тут умещается целая мастерская. Поразительно, мистер Швейк. Что за этой занавеской? не занятая комната, ответил Лайл. Раньше там ночевал мой сосед. Дертузас? Он самый. А теперь кто ночует? Теперь никто, грустно ответил Лайл. Теперь у меня там склад.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 «Проживете в зоне Смаё тоже привыкните к бартеру. Раньше я не была скваттершей, задумчиво молвила она. Вообще-то мне здесь нравится, но говорят, здесь опасно. Не знаю, как в других городах, но в трущобах что-то ноги совсем не опасно. Если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны только когда напьются. Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать.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 Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу.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 Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта, сделавшую свое дело дубинку, и аккуратно вернул ее в чехол. Незваная гостья еще дышала, но иных признаков жизни не подавала. Лайл попробовал вытереть ей платком рот и нос. Парни, продавшие ему чудо-дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемом тм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 С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шнурки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гости закрывала кираса, которую вряд ли удалось бы пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки.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 Часа в четыре утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывало зябка. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как в пончо, проделал дырку для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы ее все равно не остановили, Он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей и седельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и для верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным,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 Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые и понятия не имею, зачем и как они работают. Но батарейка, она батарейка и есть. Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать. На это она ничего не ответила.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 Я федеральный агент. Почему же тогда вы вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено четвертой поправкой? Если вы имеете в виду четвертую поправку к Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад. Ну да. Что ж, вам виднее. Я не очень-то внимательно слушал учителей. Простите, вы назвали свое имя, но я... Я говорила, что меня зовут Китти Кассиди.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 — Меня зовут Мэйбл. — А меня Лайл, а там в мешке Китти. — Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия. Вот я и захватил с собой Мэйбл, — пояснил пит Она социальный работник. — Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем, — сказала Мэйбл, почесывая в затылке и озираясь. — Что случилось? Она проникла в мастерскую. Лайл утвердительно кивнул. И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку, догадался Пит. Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию. Пит довольно поскреб у себя подмышкой. Главное оставить его на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна. Он осклабился Срабатывает как часы. Пит из городских пауков, объяснил Лайл Китти. Эта мастерская построена его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди архиплата, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и подвесили мастерскую. Пауки — фанатики верхолазания, как я, фанатик велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я, и их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны.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 «Но вы, мэм, не устояли передалчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело, и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт». Он выпрямился. «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилища наших клиентов, вроде Лайла, а больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, какую? Питт нахмурил кустистые брови. «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина лайл Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с ног до головы, вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом». «Не очень ты человеколюбиво серьезно заметила Мейбл. пит оскорбленно засопел. учи я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах.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 Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях. Это не простая грабительница, а прямо-таки уличный самурай из пташек войны. Или того почище. Она называет себя федеральным агентом. Мэйбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку. «Шутишь?» Спроси у нее сама. «Я социальный работник пятой категории из управления городского развития. Она показала Китти удостоверение. «А вы кто?» «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации». «Прямо не верится». Мэйбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку. «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования». Она покачала головой. «У нас в управлении только и слышишь о правых военизированных группах. Но я никогда не видела их боевиков живьем». Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник. Она еще будет мне рассказывать, возмутилась Мэйбл. Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром. Мэйбл машинально глотнула из бутылки.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 Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех. Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым. — Ладно, — прохрипела она, отдуваясь. — Я сотрудница сенатора Крайтона. «Кого — Кого-кого? — спросил Лайл. «Джеймса П. Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет». «А я и не знал», — признался Лайл. «Мы анархисты», — объяснил пит «Я, конечно, слыхала об этом старом маразматике», — сказала Мэйбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы, носки. Если вы тут, конечно, вообще меняете носки». «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен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 Титти оскорбленно вскинула голову. «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя двадцать тысяч сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были свои силовые формирования. А как же баланс властей?» «Кстати, у твоему старикашке уже лет 120 или около того», — напомнила Мэйбл. 117 Как бы о нем не заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть».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 Но даже роботы бывают приличнее политиков. «Не пойму, в чем, собственно, проблема», – озадаченно произнесла Мэйбл. «Сенатор Хиршхемер давно уже находится на прямой нейронной связи со своим видеороботом, и у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое у сенатора Мармалехо из Томаули Пассо. Она, конечно, немного рассеянная, все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».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 Питт и Лайл переглянулись. «Вас удивляет это известие?» спросила Мейбл. «Нисколько», — ответил пит «Велика важность», — поддакнул Лайл. Китти, устав сопротивляться, уронила голову на грудь. иммигранты в Европе распространяют приемники, способные дешифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробот Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись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 «Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантное поведение. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет». Мэйбл засмеялась, потом посерьезнела. «Ну-ка, выпусти эту дурочку из мешка». «Она там абсолютно голая». «Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды». «Живее, Лайл!» Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку. «А как же мой инвентарь?» спросила Китти, одеваясь на ощупь. «Значит, так», — постановила Мейбл. «Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь остается у него. Считай, что так ты расплачиваешься с нами за наше молчание». «А то возьмем и расскажем, кто ты и чем ты здесь занимаешься». «Отличная мысль», — одобрил пит «Разумное, прагматичное решение». Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. «Видал, Лайл, всего один звонок старому пауку Питту, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой».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 У Эдди на щеке появились две новых татуировки. «Никаких. У меня новая напарница. Специалистка по боевым искусствам». «На этот раз ты с ней ладишь?» «Да. Она не сует носа в мою работу с велосипедами. В последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте».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 «Сотри данные, о диски уничтожили, продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки». «Ладно, как скажешь». «Ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник». «Как же получил?» «Отлично, Лайл. Вскрой его и внутри все закороти». «Прямо так?»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 Весь час не подсоединял этот ящик контейнера и не смотрел его. Ты меня знаешь, Эдди, ответил Лайл. Кто я такой? Простой парнишка с гаечным ключом. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссёр Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала audiobooki.club.